Глава 7. Драконий удар. Стрелок. Зависть мифа. Тикающий счетчик врагов убиенных. В этот день странных задержек с прибытием подкрепления не случилось. Более того, все случилось в лучших традициях старых добрых фильмов фэнтези. Два красных дракона упали с небес как раз в нужный момент, когда черные ряды орочих сил, казалось бы, неудержимой лавой накатывались на небольшой и одинокий сторожевой пост. Две красные бронированные громадины походили на живых существ ровно до тех пор, пока не начинали боевых действий. Когда же это произошло, драконы стали походить не на летающих рептилий, а на два вооруженных до зубов боевых вертолета, или на два окутанных огнем раскаленных утюга Прошедшихся на бреющем полете над головами несчастных врагов. Дождь стрел, непрерывный поток огня этого более чем достаточно. Орки и гихлы вспыхнули, как спички. Пылающие ресифины пытались зарыться в землю. Обратившиеся в горящие комки шерсти с мелодоны попытались скрыться в кустах. Полыхнули и кусты. Развиваемый ветром черный дым длинными поминальными языками тянулся над землей. Ответный огонь не принес особого вреда драконам и седокам-лучникам. Налетевшим гарпием почти удалось уронить одного драка на землю, но именно что почти. Дракон выправился, пыхнул огнем, крутнулся в воздухе елой, разбросав верещащих крылатых старух и снова продолжил испепеляющий полет. Но ничто хорошее не может длиться долго, снова подчеркнув сравнение с боевыми вертолетами, Красные драконы ушли в крутой вираж, направились прочь от врага к сторожевому посту, явно намереваясь пролететь прямо над ним. Именно в этот миг, среди стелющихся по земле клочев дыма и облачков праха, показалась громадная фигура. Громадная! Опешивший Кроу одним из первых заметил новую угрозу и попытался опознать ее, но не сумел. Очертания, как у лесного или каменного великана но при этом медленно шагающий исполин превышал их в размерах в четверо. Над ним клубились особенно плотные облака, надежно прикрывающие его от солнечных лучей. Тварь темная, боится солнца, и это может быть младший братишка Друхона, вышел из того же храмового инкубатора. Весь пропитан темной божественной силой горы. И послали его сюда, дабы сокрушил он, упершийся и не желающий погибать, сторожевой пост. Вот это громило! Как и Кроу, заметившие новую угрозу стража, остались спокойны. Один красный дракон с криком пронесся над их головами и ушел прочь. Второй завалился на крыло, ушел на круговой вираж. Но перед этим с его спины с тяжелым ударом о землю рухнул окутанный покрывалами аур воин-стрелок рухнул рядом с наблюдательной башней, взглянул на нее, перекинулся парой слов со стражей, те радушно указали на вход. Но воину что-то не понравилось, и в пять прыжков он указался у стены, окружающей холм рачительного гнома. Кроу, не дожидаясь обращения и просьбы, крикнул «Будь моим гостем! Заходи смело, воин!» Этого хватило, и Кроу угадал. Еще тремя прыжками воин оказался на вершине холма, где припал на колено и на несколько мгновений замер в неподвижности, пристально вглядываясь в медленно шагающего исполина, накрытого колпаком черных туч. Воин снова ожил. В его руках появился уже снаряженный болтом и быстро наливающийся золотым светом арбалет. Страшное оружие даже в неумелых руках, кошмарное оружие в умелых. Миф так и прикипел взглядом к чудо-оружию. Гному пришлось ухватить кардмастера за шкирку, чтобы он не подошел к готовящемуся стрелку. Промедление в два удара спокойного сердца, стрелок слился с арбалетом в единое целое. Выстрел. Воин подпрыгивает вверх, его подхватывает пролетающий над холмом дракон, и они уносятся прочь. Воин уже исчез. Крики драконов быстро истончаются вдали, а зачарованный болт только добрался до цели и ударил великана в лоб. Точку попадания можно было легко заметить, хотя бы по тому признаку, что голова попросту исчезла. Обезглавленное тело сделало еще один тяжелый шаг, и великан завалился, подминая под себя союзников. Взвывшие яростно орки выразили все свое неудовольствие столь бесславной гибелью колосса на которого возлагались такие надежды. «И кто это был?» Едва выдавил из себя сипение, пораженный до глубины души миф. «Не знаю», — ответил Кроу, — «это местный». И таких стрелков в Вальдире немного. «Вот это да! А как красиво он ушел! Я тоже так хочу! Сенсей, научи великанов валить и на драконах скрываться от заслуженной славы!» «Тоже как он?» «Да, как он!» это же запредельно круто. Он воин непростой, покрутил головой гном, до таких высот добраться сможет не каждый. Это кто-то невероятно крутой, такие как он редкость, с одного выстрела уничтожить заряженного божественной силой великана. Скорее всего это один из балладированных светлых героев. Как-как? Балладированных? Балладированных, то бишь воспетых в балладах, широко известных общественности. «Как Рос?» «Кто-кто?» «Ну, Росгард, игровая легенда». «Никогда не слышал», — равнодушно пожал гном плечами. «Или слышал, но забыл». «Игрок? Кто-то из новых да лихих?» «Да-да, из новых и лихих. Я тоже такой. Ну, или мечтаю таким стать». «В героизме продвинем», — пообещал Кроу. «Но не гонись за славой, миф. Она особо капризная. Захочешь поймать — не поймаешь. Захочешь от славы скрыться — она сама у тебя на плечах плащом повиснет. Так что не гонись за Славой, или останешься ни с чем. Знавал я таких. Лучше пусть Слава сама гонится за тобой. Но как, учитель? Как? Тут все просто. Ставь перед собой великие цели, ученик. Грандиозная цель, лучшая приманка для переменчивой Славы. Ого! Ага, теперь помолчи и обдумай все хорошенько. А пока обдумываешь, стреляй без перерыва. Вот и орки. Пока они беседовали на чересчур уж сложные темы, орки чуть опомнились после горячего драконьего привета, смирились с потерей Исполина и, перестроив боевые порядки, снова пошли на штурм. Но топали они уже без прежнего огонька и задора, слишком уж много воинов превратились в головешки, что сильно повлияло на боевой дух и уверенность в победу. Но орки упорно шагали вперед, подталкивая перед собой Гихлов. Гуорра с каждым днем все злее, и жестокая богиня встретит отступивших трусов столь неласково, что лучше уж погибнуть в бою. А при большой удаче вернуться назад жестоко израненным, со сломленным оружием и пробитыми доспехами, тогда и Гуора может простить поражение. «Снова твари у порога!» — проревел широко шагающий Вуриус. «Что ж...» Мы снова пошлем их куда подальше, и не такое видывали, и не таких побеждали. Не могу не согласиться, подумал Кроу, учитывая, что самый главный здесь кошмар — это ты. Вслух мудрый гном не произнес и слова, с должным ситуацией выражением лица, дожидаясь прибытия врагов и продолжая внимать предбоевой речи сотника. В его руках боевые жезлы, заряженные карающей магией. Врагов проредили, нового подкопа вроде не намечается. Он уже успел побывать в подземелье и прислушаться. Гарпии они могут досадить, но стражники-стрелки свое дело знают. Одним делом сегодняшняя заварушка и в подметке не годится предыдущий. Через пару часов можно будет отправляться пить чай с ватрушками и разговаривать с юным учеником. Кроу принял решение, важное решение. Он решил доверить Мифу и Аму еще одну большую тайну, и кто знает, к чему это приведет. Залп! Два десятка болтов и стрел унеслись навстречу накатывающейся вражеской волне. Ответом стали злобные крики и многообещающее рычание. «Ворычат-то!» — возбужденно крикнул Миф. «Это еще не рык!» — пренебрежительно отозвался Кроу. «Так, детский писк! По гихлам не стреляй!» Бей по оркам с мелодоном и гарпием, по коротышкам и насекомым, только если они окажутся во дворе. Ты уже говорил. Повторение, отец зубрения. Щиты на изготовку. Остановить врага. Сотник решил не тратиться на мощнейшую магию. Врагов на этот раз чуть больше сотни. Вот он и решил обойтись малой силой. Что ж, больше шансов накрутить счетчик врагов. «Начну, пожалуй, с картечи», — произнес миф с таким выражением лица, будто выбирал аперитив. «Хм», — подыграл Кроу, — «а я тогда с бодрящей кислоты». «Шибко!» С ревом и рыком противник ударил по стражам. Застучали и затрещали щиты, сверкнули мечи. Стражи устояли, выдержали натиск врага и ударили в ответ. Часть орков обтекла линией защиты. «Эти наши!» Эти наши, поддержал миф. Залп! Залп! С вершины холма ударил частый каменный град в перемешку с кислотным дождем. Ушибленные задымившиеся враги ответили яростным воем и помчались к источнику проблем. Уже вечером, сидя у груды трофеев, отхлебнув из кружки кофе, кроу чуть помедлил и, пристально взглянув на сидящего рядом мифа, сказал «Хочешь, расскажу тебе тайну? «Хочу! Я могила, сенсей!» «На самом деле мы сидим прямо над древним затерянным городом, стертым с лица земли чудовищным катаклизмом. И я этот город втихаря откапываю!» «О-о-о!» миф закатил глаза и шлепнулся с бревна озимь. И ведь не играл, эмоции и восторг настоящие. У него аж дух перехватило. И откуда такие берутся? «Аму рассказать можно?» Следующим жадным и преисполненным надежды вопросом миф доказал, что всегда помнит о своей верной напарнице Барде. «Можно», — с улыбкой кивнул Кроу, — «нельзя между вами вбивать клин чужой сохраняемой тайны, только к ссоре». «Спасибо, ох и мудр же ты, сеньор Кроучи, ох и мудр! И где лопаты? Зачем? Город раскапывать, который затерянный? Там еще и монстры страшные бродят». Попытался гном чуть припугнуть ученика и остудить его пыл. Куда там? Миф тут же вытащил из кармана колоду карт и с веской уверенностью заявил. Разберемся, сенсей. Ничто не встанет между мной и затерянным городом. А там сокровища есть? Наверняка. А секретные комнаты и замурованные заживо бедные жители? Наверняка. А возможно, никогда и никем еще не встреченные существа или растения? «Может, и такие найдутся». «О, сенсей, покажи, или я лопну?» «Да вижу, пошли за мной». И Кроу показал, не особо внушительное по сути зрелище, несколько подземных коридоров, похожих на средневековую шахту, вызвали столь бурный восторг мифа, что гном невольно почувствовал себя творцом настоящего произведения искусства. Особенно впечатлили мифа остатки древних строений, частично откопанных гномом. Дождавшись, когда экскурсант перестанет извергать не всегда приличные междометия и ощупывать старинную кладку, Кроу откашлялся и указал на самое важное место. «Вот досюда я дорыл, и здесь, как мне кажется, начинается одна из окраинных улочек, что приведет нас прямо к центру погребенного города» погребенного города, выдохнул миф. Эй! Да, да, я с тобой, и все слышу. Это начало окраинной улочки. В той стране постройки, за их стенами пустоты, но там бродят зомби, нам пока туда соваться не с руки. И вообще, копать надо запредельно осторожно, миф, никакой спешки. Чем ближе к центру, тем страшнее нам встретятся враги. Уж в этом я уверен, наткнемся на множество пакостей. Вальдира так просто свои тайны не раскрывает. Яростно бьется за сохранение даже самого пустякового секрета. Понял, копать осторожно и медленно. Когда начинать? О, поверь, я бы прямо сейчас взялся за лопату, но по расписанию хвататься надо за кузнечный молот. Вздохнул с сожалением Кроу. Я отстаю от графика. Ну не продадим мы сотню новых наконечников, и что? Может, мы здесь наткнемся на монеты и предметы старины, продадим их, и вот у тебя деньги. Я работаю над тем, чтобы стать мастером-кузнецом, настоящим мастером легендарного уровня. Ого, ну и запросы у тебя. Помнишь, ставь перед собой великие цели, и слава сама придет к тебе, так дело в славе? О нет, не в ней. Но в чем тогда? Ты раскапываешь затерянный город. Куешь металл, дабы стать мастером-кузнецом, строишь настоящую крепость. Хочешь выкупить здесь много земли, хотя я понимаю теперь почему. Но в чем главная цель, Кроучи? Я расскажу, пообещал гном, не сразу, но расскажу. Давай так, чем глубже мы к центру погребенного города, тем больше я буду рассказывать, никакой спешки. Договорились, где лопаты? Говорю же, надо ковать металл. Ну и на здоровье, я сам, миф ударил себя ладонью в грудь, сам пока продвинусь на несколько метров. А если из стены выскочит зомби под сотый уровень? Ну, он утащит тебя во тьму и высосет твой мозг. О, вот-вот, стоп, придумал, я буду здесь копать, а ты будешь здесь ковать. А, кузница-то наверху. Так спусти ее, разве ты не гном, а гномов кузни под землей? «Ой, не всегда, но в чем-то ты прав, а дым, коридоры длинные, пространства много». «И кузница у тебя так себе, если честно», — развел руками мастер -карт. «Ты ее даже не спускай, а просто вот прямо в этой башне сделай себе еще одну кузницу, истинно гномью». «Хм, а ведь идея очень даже здравая», — задумчиво почесал бровь гном. «Истинно гномью. Пошли, поможешь таскать дрова и ржавый хлам». «Наковальню и меха я сам спущу. Пока наверху тихо, займемся работой». «Класс!» Пока они поднимались, гном набрал и отправил Крохе короткое сообщение, гласящее «Я показал мифу погребенные развалины». Ответа дожидаться не стал. Руки чесались поскорее начать работу. В следующий час Кроу успел трижды проклясть свой язык и трижды похвалить свою говорливость, тем самым противореча сам себе. Что случалось с ним нечасто? Все из-за мифа. Нет, новый друг показал себя с лучшей стороны. Не возникло и тени недоверия. Проблема заключалась в его неугомонности и способности находить проблемы буквально на ровном месте. За первые полчаса миф успел облазить все, попинать каждую крепу, ощупать каждую стенку, заглянуть в каждое окно. Если окно закрыто ставнями, он и отворялись. Игрок заглядывал внутрь и, только удостоверившись, что там нет ничего достаточно интересного, затворял их снова. Окон прямо в земляных и каменных стенах коридоров имелось шесть штук. Три были глухими, а за остальными тремя бродила зубастая и когтистая нежить, причем отличающаяся крайней длиной лап. И мифа в буквальном смысле слова ухватили за чересчур длинный любопытный нос. Выстрелившая из одного окна черная рука скелета схватила его за ближайшую часть тела и попыталась притянуть к себе, засунуть в окно. И здесь сработала игровая физика, смешанная с цеплючими умениями данного класса у мертвой. Удерживаемого за нос гнусавого вопящего мифа крутила и вертела, била о стену, втискивала в узкое окно, а держали его всего-то за кончик любопытного носа. С трудом спася напарника от верной потери носа, Кроу аккуратно обрубил вражескую руку, подобрал ее с земли и забросил в окно, после чего со словами вежливого извинения «Вы уж простите за шум посреди ночи!» прикрыл ставни. Охующий миф слабо дрыгал ногами и восторженно крутил ушибленной головой. Гном велел ему сидеть на месте, приказу вняли. Огорченный кардмастер уселся на кучке камней но печальный случай его ничему не научил, и спустя еще полчаса он это доказал, начав археологические раскопки прямо у зарождающейся подземной кузницы. Работающий в поте лица Кроу отнесся к этому с той же снисходительностью, с какой отец относится, к заверениям играющего в песочнице дитя, что вот-вот, мол, он откопает динозавра. Миф-таки откопал. Бурча под прищемленный нос что-то грустное, Он колупал и колупал земельку. И доколупался. Вымахнувший из-под земли гигантский скелет полуорка-воина 85 уровня отряхнул от грязи двуручный топор и устроил целую потеху, во время которой оба игрока то и дело молодецки ухали и жалобно ахали. Скелет удалось разбить и сжечь в как раз вспыхнувшем очаге. После этого Кроу велел мифу идти и делать, что ему хочется. Миф пошел, но недалеко, справедливо опасаясь встретить еще одну тварь ему недавно прищемили нос, а затем скелеторка протанцевал по его ногам. Это все же добавило осторожности бесшабашному парню. И хоть он и взялся снова за раскопки, не дожидаясь тяжелого подкрепления в лице гнома, уходить далеко не стал. Пара неуклюжих взмахов лопатой всего пара, и часть земляной стены обрушилась разом открыв еще одну стену, но уже каменную и снабженную дверью. Не успел гном разинуть рот и заорать предупреждение, как Миф радостно дернул за дверную ручку, и дверь послушно отворилась, а внутри пустота. Довольно просторная комната со скудной, но дорогой обстановкой, включающим в себя здоровенное двух- или даже трехспальное ложа. На столе вспыхнул красивый светильник если не обращать внимания на черноту за окнами и сырой земляной дух. Комната выглядела как часть дома зажиточных людей. «Вот это роскошь!» — заявил прыгающий на кровати миф. «Кроучи, оцени, это же шик! Мягко и просторно!» «Миф, ты меня до инфаркта доведешь!» «Да ты только попробуй, сенсей! Реально мягко!» Не удержавшись, гном забрался на кровать и уважительно присвистнул. Кровать первый сорт, а простыни и покрывала, будто только что из прачечной. Умеет Вальдира удивлять. За стеной зомби, а здесь шикарный гостиничный номер. Они будто в фильме про зомби-апокалипсис оказались. Класс, да? Неплохо так, согласился блаженно вытягивающийся во весь рост гном. Ага, неплохо, подтвердил ледяной девичий голос, появившийся в дверях Лори, уперла руки в бока. «Как со мной, так на одеяле в сырой гробнице и при факелах, а как с другом, так на роскошной здоровенной кровати при свете в стиле ампир развратный». «А такой свет бывает?» — уточнил Кроу, вскакивая с кровати, как ужаленный. «С возвращением». «Нашлялись, значит, нагулялись. О, венцом попахивает, не иначе с дискотеки. С кем зависали, с орками или с гоблинами?» Мы работали. И мы тоже. Видим. Кровать мягкая. Просто шикарная. Снова расплылся в улыбке миф. Ну вас, вздохнул гном и вернулся к кузнице. Впереди много работы. Работал в гордом одиночестве он довольно долго. Веселая троица продолжила изучать обнаруженную роскошную комнату. Кроу успел выложить очаг, разжечь костер и убедиться, что дым уходит по идущему вверх к коридору но не доходя до гробницы, полностью рассеивается, что и требовалось. Установив наковальню, он бросил в угли порцию хлама, понимая, что в лучшем случае у него получится перековать мусор в слитки, но вряд ли удастся произвести новую продукцию. Скоро троица полностью изучит комнату и захочет еще чего-нибудь загадочного и необычного. Что и произошло. Выбравшиеся в коридор, потаращились на усердно работающего гнома, поняли, что лучше кузнеца не трогать, а то могут и молотом приголобить. и начали трудиться, первым делом перетаскав в гробницу немало земли, заодно найдя в ней несколько монет, бокалов, гнилую картину и проржавелую сплющенную кирасу, сразу же отправившуюся в пламя. Обрадованный их ретивостью Кроу помалкивал, давая Лори развернуться во всю ширину своей неуемной души. И Кроха не разочаровала, вооружившись лопатой и такую же дав мифу, она дала сигнал, и Аму начала исполнение старой и широко известной в Вальдире простенькой песенки, дающей небольшой бонус к выносливости и такой же к силе. Воздействие песенки несколько зависело от мастерства исполнителя и его инструментов. Аму, хоть и начинающая, но вкладывала в профессию все силы, и по сравнению со своими игровыми сверстниками, была покруче. Поэтому и песенка ее сотворила, пусть маленькая, но чудо. Веселые куплеты зацепили не только копателей, но и гнома. Кроу и так не жаловался на отсутствие силы выносливости, а сейчас его руки заработали со скоростью и мощью паровозных шатунов. Главное не вкладывать слишком уж много сил в удары, чтобы стражи не озадачились, почему это вдруг под землей молоты стучат. Но кустарная кузница расположена внутри древней башни, толстые стены отлично глушат удар. А земляная подушка со всех сторон неплохо в этом помогает. Больше часа продолжались раскопки. Разговаривали все, кроме помалкивающего и тихо улыбающегося гнома, оставшегося за спинами лихой Троицы медленно, но верно откапывающих узкую улочку, погребенную тоннами земли и камня. Присоединись к ним Кроу, работа пошла бы в разы быстрее, но он сознательно остался за наковальней. Ковка металла важна, а еще важнее, сейчас юные копатели воодушевлены, они жаждут врагов и сокровищ, лопаты так и мелькают в их руках. Соответственно, столь же быстро растут и уровни мастерства в копании. Особенно под музыку, придающую дополнительные силы. Пусть они вкусят заслуженные плоды. А когда станут унывать, вот тогда-то он и присоединится. Попадались и монстры, причем не только нежить, хотя ее число лидировало. Здесь все же уйма народу померла в одночасье. Здесь погребены легионы нежити, гном это прекрасно понимал. Впереди жаркие времена. Затерянный город не отдаст так просто свои тайные сокровища. Два скелета, три зомби, Здоровенная мокрица размером с садовую тачку. Все противники не сумели устоять против трех авантюристов. Аму играла грозную воодушевляющую музыку, Лори орудовала кинжалами, а миф призвал в бой двух обычных черных крыс и припал к прикладу арбалета, неплохо подсобив во время схватки. Растет парень, растет. Они становятся все более умелыми и паникуют все меньше. Куда делась та оторопелая растерянность, что мелькала на их лицах в небольшом шахтерском городке над вечной тлеющей угольной шахтой? Нашлось четыре кирпича из тех особых разноцветных и очень-очень важных. Их бережно отложили в сторону, велев новичкам самолично почитать о них на игровом форуме. После того, как вынутой почвы стало слишком много, пришлось ее убирать. И едва недовольно пыхтящие копатели завершили сию миссию. Кроу отошел от наковальни и объявил получасовой отдых. А затем пора и на выход из Вальдира. Хватит на сегодня: чем больше накала, тем быстрее рвется нить, Это ни к чему. Усевшись на отрытых из земли предметах мебели и обломках колон, четверка смаковала свежее темное пиво Аблы-Габр заодно делясь друг с другом горячими новостями. Первым словом взял миф и так красочно описал минувший день, что парни стали казаться героями, что рождаются лишь раз в тысячу лет. Никто на эту сказочку не повелся, и хлюпающий от преклонения восторженной лужи у его ног не растекся. Мифа это нисколько не обескуражило, и он попытался поднять планку героизма, намекнув, что стражи вообще не участвовали в обороне поста а красные драконы лишь слегка помогли, можно сказать, краешком крыла задев парочку орков. Тут его заливистое вранье пришлось прервать, дабы боги вальдиры не разгневались и не обрушили своды. Следующими вступили Лори Саму, аккомпанируя себе гитарой и пританцовывая. Крутясь в мерцающем свете костра, они рассказали о своем долгом изматывающем путешествии о снежных нартах, влекомых угольно-черными оленями, о страшных полярных медведях, водящихся в ледяных пещерах, о торосах и замерзших внутри ледяных наплывов войнах. Они успешно достигли цели и нашли собеседников, сумев их разговорить и получить немного полезной информации. На послезавтра новые планы, парни снова останутся на хозяйстве, а девушки уйдут в бой. Что интересно, Никто не запротестовал против столь неравного разделения обязанностей. Кроу здесь прикован, фигурально выражаясь. Мифу здесь тоже уютно. Прижился на сером пике парень. Аму же заразилась непоседливостью крохи. Сведениями, полученными от ветеранов, решили поделиться чуть позже, когда доберутся до спален и завалятся в кровать. На завтра же выполнение очередного задания из цепочки поручений, начатой Аму и мифом. Пора и их дела чуть продвинуть к финишной прямой. Так и договорились встретиться ранним утром во дворе у холма. Еще минут 15 девушки шушукались о своем, а Кроу с мифом обсуждали предстоящий объем земляных работ и прикидывали, как все это устроить. Здесь-то Кроу и допустил ошибку, если так можно выразиться, рассказав другу об одном интересном монстре и миф в эту еще никогда невиденную тварь буквально влюбился и выжелал себе именно такого питомца. глотород, а если проще и понятней, земляная касатка Многотонная махина, обитающая под землей, способная выпрыгивать из земли, как рыба из воды, обладает особой магией, позволяющей ей чувствовать себя в земле весьма привольно. Исконное место обитания – плато реликтов на севере, в закрытой со всех сторон величественными горными хребтами, Неподалеку от столицы гномов, великого града Храдель Роум. Там глотород охотится на травоядных, бродящих между исполинских деревьев. И на игроков тоже зверь хищный, прожорливый, такому, чтобы содержать свою тушу, постоянно нужна пища. Глатород похож на касатку. Он грациозен, даже красив. Высокий спиной плавник сделает честь любой рыбе, а брюшные плавники похожи на широкие крылья. Он не пробивается через землю, он плывет сквозь нее, ведь магия Глотарота размягчает землю. Почва и камни – излюбленное оружие Глотарота для охоты на древесных обитателей, сидящих высоко на ветвях. Мощный земляной фонтан, ударивший в задницу, любого собьет с ветки, как бы он за нее не цеплялся. Глотарот – серьезный хищник и боец, но как питомец – море недостатков. Грузоподъемность почти никакая, около 100 кг полезного груза. Для столь большого зверя это смешно, как если бы слон мог унести только одно полено за раз. Носить пассажиров не может, только хозяина и только в пасти или на основании спинного плавника, когда глоторот идет у поверхности. Экипировки почти нет. Пара артефактов на усиление родной магии и умений, плюс что-то в пасть для повышения атаки и никакого обвеса вроде грузовой экипировки или навесного оружия. И самое страшное, сфера обитания Голоторота. Двигаться он может только в обычной или каменистой земле, причем не слишком сухой, и нигде больше. По скалам и льдам не пройдет, в пустыне сдохнет, в воде не поплывет за единственным исключением. Глатород прекрасно плавает в подземных водоемах и реках. Если над головой нависает земля, Голоторот плывет. Если водоем открыт, глоторот тонет. Это очень плохо, локации Вальдиры разнообразны, мир огромен. Порой приходится пешим ходом пересекать горные хребты, вулканические плато и так далее. А глоторот там попросту не пройдет. Можно перевести звери на повозки, но это уже как-то... Одним словом нет, если кто-то и берет глоторота в питомцы, то быстро приходит в себя и отпускает земляную рыбку обратно в океан, вернее в рыхлую землицу. Но миф уперся намертво. Даже когда Аму тащила его в небольшой тупичок, выбранный ею для сна, то бишь выхода из Вальдиры, кардмастер доказывал. «Это мое, я чую, мое это, только глотород. Сегодня же прочту про него все, что можно». «Уф», вздохнул гном, когда Аму и миф замерли в оцепенении. Их души покинули Вальдиру. Лучше бы я молчал. Лучше бы он и дальше собачку воспитывал, фыркнула Лори. Что ты прицепился к нему, пусть растит глоторота. Ты бы выбрала питомца, так жестко привязанного к одному типу местности. А рыбы, акулы, киты только в воде живут, причем некоторые только в соленой или пресной. Для ахилотов нормально, и ты сама знаешь, сколько типов воды существует у них столько же проблем, сколько у нас. Отстанет от него, дай ребенку выбрать свой путь, пусть нянчит земляную касатку. Вдруг это на самом деле его, Пэт, откуда тебе знать? Может, вздохнул Кроу, но он как спичка, быстро вспыхивает. Ладно, все равно глотарота добыть не так уж и просто. Что там со свидетелями-ветеранами? О, слушай, Укладываясь в гробнице, можно бы и на свежеоткопанной кровати, но гном хотел быть поближе к холму и забору. Кроха пересказывала самую суть их приключений. Столь долгое и опасное для малышей путешествие прошло не впустую, равно как и деньги были потрачены не зря. Хотя надо было видеть глаза игроков с высокими уровнями, смотрящих на деловито шагающих малышек, закутанных в теплые меха. Все их робкие уговоры были проигнорированы, и цели разведчицы достигли. Нужные контакты отыскали, письма и подарки из дома передали, к их большой нескрываемой радости. К сожалению, ветераны видели немного. Тогда столько всего происходило, крики, бег, стоны, погоня, затем вспышка и перенос к кораблям. Но кое-что они все же заметили, хотя кто другой запросто бы не придал значения полученным от местных подсказкам. Первый свидетель заявил, что Вуриус отряхивал руки от странной серой летучей трухи. Второй уверенно свидетельствовал, что Вуриус спрятал в карман небольшой кусок старой зеленой ткани, сильно напоминающей шапочку, обернутую вокруг плоского изогнутого предмета. Кажется, у полускрытого тканью предмета виднелись оскаленные зубы, но, скорее всего, им просто почудилось. «Чтоб тебя!» Мрачно выдохнул откинувшийся на подушку Кроу, закидывая руки за голову. «Да-да», — подтвердила девушка, пристраиваясь у его бока и накидывая на них большую шкуру полярного медведя, привезенную с собой из зимних странствий. «Аньрул» — это его храм на дне ледяной трещины. И его жрецы болтали с Вуриусом, вернее главной среди них, в зеленой шапке и с маской черепом ты помнишь, что говорят легенды о загадывании жрецу желания, и что надо сделать, чтобы желание было выполнено? Раздавить голову главного жреца в ладонях, ответил гном. Она источник мощнейшей магии, накопленной за годы. Но бесплатно слуги Аньрула желания не выполняют. А дух первожреца покидает раздавленную голову и намертво присасывается к загадавшему желание. И не отстанет до тех пор, пока не получит ответную уговоренную услугу. Плохо дело, очень плохо. Если за спиной Вуриуса висит дух первожреца Аньрула, эту одержимость так просто не убрать. Может, сдадим Вуриуса? Приподняла бровь Кроха. Стукнем кому-нибудь из больших паладинов игроков, дадим подробное описание. А тот уже примчится сюда со сворой светлых сильных жрецов и быстро узнает правду. Затем Вуриусы, скорее всего, грохнут, на серый пик назначат нормального десятника, и все будет тихо и спокойно, м? Как вариант, вздохнул гном, как вариант. Это единственный оптимальный вариант, цап. Сам знаешь, на кой нам возиться с этой мрачной, нелюдимой проблемой, не желающей принимать помощь? Не знаю, но как-то жалко его, мучается он. Жалко, мучается, хм. Вот его убьют, и он перестанет мучиться. Нет, давай его спасем, а? От обеда данного Аньрулу? Это как самой смерти поклясться, цап. Посмотри, какие снежные ураганы порождает его зараженная душа. А ведь Аньрул куда-то пропал давным-давно. Представь, что было бы, явись сейчас, древний бог. Одержимость Вуриуса станет в разы сильнее, и что тогда? Но Аньрула нет, и никто не знает, где он. Мы ведь искали однажды по заказу и не нашли. Хотя где только не искали, каждый темный уголок обшарили. Мы не нашли, другие найдут. Наверняка найдутся прибабахнутые непоседы, любящие сунуть нос куда не надо и сделать то, что не надо. И тогда Аньрул явится, и Вуриус лопнет, как ядерный шарик, снося все вокруг на десятки миль. Ты хочешь взрыв ядерного фугаса? Я хочу спать. Ты спишь? или тебя выпереть с моего ложа. С нашего ложа. Завтра отправляемся по цепочке. Угу. Развлечемся, как в старые добрые времена. Спокойной ночи, Кроха. Сладких цап.